Призрак словно понимал, что хозяина больше нет. Он пришёл ко мне, позволил оседлать его, позволил сесть верхом. Принял, вместо ведьмака. «Как ты меня нашёл?» Глотая горькие слёзы, спросила у коня, затем прижалась к его умной морде лицом. «Совсем не страшаясь, что укусит или взбрыкнёт. Мы остались вдвоём», — сказала я ему тогда и потрепала чёрную холку. Он тихо заржал, словно хотел поддержать меня в моей скорби, словно разделял её со мной.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 и обоняние не подводило, словно превращение прошло не полностью. Велкий был не против таких улучшений своего здоровья и решил пока не углубляться в размышления о причинах, вызвавших его. Стражник провёл Генриха в замок. На первом этаже длинный коридор раздваивался. Более широкий шёл прямо, второй, узкий, сворачивал резко налево. Бывший волкодав увидел ступени, ведущие наверх, и не ошибся в своём предположении, когда его провожатый свернул именно в узкую часть хода.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 «Прости, что разбудила». Она прошла в комнату, глядя на меня с интересом. «Моё имя Моника. Я младшая сестра и работаю на конюшне». Дальше и говорить ничего не надо было. Я всё поняла без её слов. «Призрак?» — спросила спокойно. Девушка кивнула, а я сползла с кровати и стала одеваться. «Он ведёт себя агрессивно и не подпускает меня», — заявила Моника. «Я всего-то хотела почистить его да накормить, только воду из ведра выпил». Я кивнула. «Пойдём».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 «Я хочу проверить, говоришь ли ты правду. Моё заведение должен охранять лучший, а таковым пока является Богдан». «Ты ещё не видел меня в деле», — вскинул подбородок Генрих. Хозяин таверны протянул ему руку. «Моё имя Лех Дыблик, и я даю тебе слово, что оставлю вместо Богдана, если ты его побьёшь». «Побью», — заявил князь, а про себя подумал. «Разве у меня есть выбор? Ему нужна работа, хоть какая-то работа. А что умеет князь?» Командовать и сражаться — больше ничему он не успел научиться за то время, пока был человеком. Годы, проведённые в собачьей шкуре, не в счёт. А так как командовать было некем, то оставался лишь второй вариант. Разве мог Генрих подумать, что ему когда-то придётся работать? Не к подобной участи его готовили родители. Но вон как всё обернулось в итоге. «Богдан», — не заметив задумчивости на лице князя, — позвал своего человека Пан Лех. «Подойди к нам, дружище».